Вика предложила заглянуть в теремок. «Есть такое заведение на проспекте Кирова, где можно попить пиво за относительно недорогую цену. Мы заказали по крошке и уселись за столик. Я глянула на часы. В семь вечера. Вот так я потратила день. И пока вроде бы даром. Пользу, правда, общество принесло святым делом. участие в производстве хлеба занималась В течение часа мы болтали о том о с чем но я постоянно старалась вывести разговор на тему о мужиках, чтобы заставить Вику выложить что-нибудь о Ваване. Я выпила кружку. Вика уже две. Настроение ее заметно улучшилось. «Как приятно расслабиться после работы за кружечкой пивка», — довольно говорила она, стреляя глазами в небо, словно философ, рассуждающий о пути Дао. «Знаешь, что не зря все учения что есть в жизни что-то прекрасное». «А проблем профессиональных у твоего не бывает?» — спросила я. «Бывают. Еще как бывает Вот сейчас, например, в иван мой прикрывается. Серьезное что-то? Да так, племяничек из панталыку сбил, а теперь проблемы возникли. Могут на Вована выйти. Племянничек? Да, он не намного младше. Лешенькой зовут. Я внутренне напряглась. Что за таинственный Леша? Там дела темные, продолжала Вика. Не нужно тебе знать. Понятное дело не нужно, но интересно сжуть. Вика махнула рукой. Давай лучше еще пиво закажем. Пока Вика заказывала пиво, я размышляла о том, как выведать фамилию возлюбленного. Тогда я смогу через знакомых пробить информацию о племяннике. Если он, конечно, не фальшивый, как имя у его дяденьки. Вернулась Вика. «А предложение он тебе не делал?» – спросила я. «Не-а. А фамилию в паспорте сменить не хочешь?» «Хотелось бы. Да меня, в принципе, моя устраивает. А что у тебя за фамилия?» «Синичкина. А если замуж выйдешь, какая будет?» Вика хотела ответить, но не успела. В заведении появился еще один посетитель. Я сразу догадалась, к какому классу он принадлежит. Телосложение богатыря, гладкая голова и физиономия кирпичом. Когда я пригляделась, с ужасом поняла, что уже встречалась с этим человеком. Тогда мы с Виктором Владимировичем установили слежку за Вованом. Мне оставалось уповать лишь на то, что тогда я была загримирована, а сейчас нет, и бандит меня не узнает. «Санёк — Санёк! — радостно завержала Вика. — Санёк, иди сюда! Санёк направился к нам неторопливой походкой. Момент был упущен. Сейчас спрашивать Вику о фамилии её сердечного друга уже не имело смысла. «Здорово — Здорово! — сказал Санёк. — Как делишки? — Вот, Санёк, познакомься. Моя новая подруга. Мы с ней вместе работаем. — Моё почтение, мадам! — усмехнулся Санёк, обращаясь ко мне, и взял мою руку в свою огромную ладонь, не забыв наградить её поцелуем. Несмотря на такие тонкости, всё, что делал Санёк, выглядело со стороны вульгарным. «Пошли со мной», — сказал Санёк, поворачиваясь к Вике. «Ты что, специально меня искал? Только пришёл и сразу уходить?» «Я кружечку пивка пропустить зашёл, а потом на вечеринку иду. Там много наших пацанов будет». Я понемногу начала успокаиваться. Санёк меня не узнал. «Хочу, хочу!» — завержал Вика. «Вот. Погодите, я сейчас пиво закажу». Меня беспокоила одна единственная мысль – отправляться с ними или нет в случае чего. Если пойду, вероятность того, что меня узнают, неимоверно растет. Но если воздержусь, то завтра опять придется корячиться на фабрике. Я решила рискнуть, напроситься на вечеринку. Вика словно прочла мои мысли. «А ты не хочешь с нами?» «Ну, я даже не знаю». «Пойдем, пойдем! Знаешь, как весело будет? И пацаны хорошие. Может, подберешь себе кого?» «Да я вообще-то уже...» По легенде, у меня был жених, работник городской газовой службы. Ничего, может, еще лучше найдешь. Чего шанс терять-то? К нам подсел Санек. Подругу приглашаешь? А что, пусть идет. Посмотрит на реальных пацанов. Не знаю, удобно ли. Удобно, удобно. Санек залпом осушил кружку до дна. Пойдемте. Мне пришлось смириться со своей судьбой.